Профессиональные военные – люди разумные, а эти фрицы были профессионалы, а не фанатики. Но тут трещит телефон, говорит кто-нибудь из штаба корпуса и передает приказ из штаба армии или, может, армейской группы, а то и приказ самого Верховного командования. Дело в том, что там вычитали в какой-то газетной заметке, присланной, скажем, из СНА, название этого города, и отдали приказ взять город штурмом. Город, видите ли, очень важный, не зря ведь попал в газету. И ты должен штурмовать. Вот и кладешь целый батальон на мосту. Один батальон теряешь целиком, да и от трех других мало что остается. Танки выходят из строя, едва они успели двинуться с места, а двигаются они быстро вперед и назад». Подбит первый танк, за ним второй, третий, четвертый, пятый. Из пяти человек, сидящих в танке, обычно вылезают трое. Они пускаются на утек, как участники кросса, отстаивающие честь Миннесоты в соревновании с городом Белуа, штат Висконсин. А тебе еще не надоел? Нет. Я не поняла, что ты сказал про эти американские города, но ты сможешь мне потом объяснить, когда захочешь. Пожалуйста, продолжай. Ты врываешься в город, и тут какой-то штабной ферт бросает на тебя авиацию. Может быть, налет был назначен заранее, и его просто забыли отменить. Не будем никого судить слишком строго. Я рассказываю в общих чертах. Уточнять ни к чему, до да штатский всё равно и не поймет, Даже ты. От этого воздушного налета не бог весть, какая польза, дочка. В городе, пожалуй, тебе все равно не удержаться, слишком мало у тебя осталось людей, а теперь еще надо кого-то выкапывать из-под развалин или, наоборот, там и бросить. На этот счет существуют две разные теории. А тебе приказывают штурмовать. Приказывают снова. Приказ категорически подтвердил некий политик в мундире, который за всю свою жизнь ни разу не был ранен, и никого никогда не убил, разве что по телефону или на бумаге. Если хочешь, вообрази его нашим будущим президентом или кем угодно. Но все-таки вообрази его и весь его штат. Вообрази себе эту огромную контору, расположенную так далеко в тылу, что с нею было бы проще всего сноситься голубиной почтой. Только вот при тех мерах предосторожности, которые они соблюдали для защиты своей персоны, Зенитки наверняка сбили бы голубей, если бы смогли в них попасть. Вот ты и пошел опять на штурм. Теперь я расскажу тебе, на что это похоже. Полковник вглядывался в игру света на потолке. Там отражалась поверхность канала. Что-то причудливо дрожало и переливалось, как ручей, где ловят форель. Двигалось вместе с солнцем. И все лилось куда-то, но никуда не уходило. Потом он посмотрел на девушку, на ее прекрасное, смуглое лицо взрослого ребенка. Всякий раз, когда он глядел на это лицо, у него сжималось сердце. Ему надо с ней расстаться в 13.35. И тут уж ничего не поделаешь. Он сказал, «Давай не будем больше говорить о войне, дочка». «Нет», — сказала она, — «поговорим еще. Тогда мне хватит этого на всю неделю». Неделя — короткий срок, если речь идет о тюремном заключении. Ты не знаешь, какая неделя длинная, когда тебе 19? Мне не раз приходилось чувствовать, каким длинным бывает час, — сказал полковник. Я бы мог тебе рассказать, как бесконечно тянутся две с половиной минуты. — Пожалуйста, расскажи.